Глава 7. Город наемников. Часть 2. Дорога оказалась недолгой. Юна провела нас через подворотник к центру города, а затем свернула и остановилась у небольшого в ширину, но высокого здания. Если точнее, здесь вообще два в одном. Первый и второй этажи выполнены как обычное строение, сродни остальным. А вот выше, прямо из крыши, торчит вышка, устремляющаяся еще на 15-20 метров в высоту. Я видел ее издали, когда мы пришли, но не думал, что придется зайти. Открыв дверь своим ключом, Юна впустила нас и сразу заперлась. Домик внутри такой себе. Как и везде снаружи, здесь творится разруха. Старая мебель разбросана по углам, куча мусора и прочего. Но на этом мы не остановились. Пройдя вперед, Юна направилась наверх, и в итоге мы оказались у стальной двери с крутящимся механизмом. Я никак не ожидал увидеть за ней настоящее произведение искусства. Светлые выкрашенные стены, куча оружия на полочках, снаряжение для целой группы. В углу стоит высоченный шкаф, отведенный под холодильник. На дверце спереди как раз висит природный магический камень, охлаждающий все внутри. Чуть дальше просторная двуспальная кровать. Справа от нее два кресла. Даже ароматические свечи имеются на тумбе. Повесив короткую куртку на крючок, Юна уселась на кровать и, заняв позу лотоса, уставилась на меня, взглядом показывая на кресло. Туда и сел. Аура расположилась рядом. Итак, достав бутылку какого-то спиртного, что стояло у кровати, Юна сделала несколько глотков, выдохнув. «Начнем, пожалуй, сначала. Что ты здесь делаешь, Артур?» «Ну, раз с простого. Откуда ты меня знаешь? Я ведь правильно понимаю, что тебе известна и фамилия. А то вдруг имя просто угадала». «Артур Инграм. Сильнейший из людей. Ой, прости, был сильнейшим из людей», — подколола она меня, сделав еще глоток. «А еще человек, зачистивший темный лес и сбежавший от лжегероев пятьсот с лишним лет назад. М -м, вроде ничего не упустила. «Тебя это забавит?» Оскалившись, придвинулся. «Я не сбегал и... Нет, ты сбежал!» Решил закончить начатое к этому времени, чтобы дождаться свою красноволосую дурочку. Короче, между миром и любовью выбрал второе. Кто ты такая? Как и сказала, меня зовут Юна. Фамилии у меня нет. Мы с тобой уже встречались. Если память не изменяет. Короче, очень давно. Не может быть. Я и правда уже видел человека с магией мироздания, но это был мужчина. «Мужчина, примерно 40 лет, с сединой шрамом под глазом». Продолжила она за меня, словно снимая слова с языка. «А еще у него была ужасная челка и испорченная тату на руке из-за ожога. Откуда я почистила твои воспоминания в ту встречу? К слову, Элиза знает об этом. Я спросила у нее тогда, можно ли?» «Не верится». «Но зачем?» «Потому что мы встретились, и ты напал на меня» правда, чуть не погиб. Я тогда тоже пострадала, но не так сильно. В нашем мире принято говорить, что встреча древних магов всегда заканчивается смертью одного из двух. А еще обычно исчезает какой-нибудь маленький континент. Но тебя убивать мне не хотелось. Ты, правда, многое сделал для этого жалкого мирка. Хорошо, допустим. И вот сейчас я встречаю тебя здесь. Скажешь, что это совпадение? Конечно. Усмехнулась она в ответ. «Поумерь свое эго, Ингрэм. Кому ты сдался в этом времени? Кое-как одолел двух лжегероев, забрал силу третьего, но все еще слишком слаб, чтобы идти дальше. Ты ведь пришел, чтобы найти Куда. Ну, так я дам подсказку. Он и правда в мертвых землях». Вздохнув и откинувшись на спинку кресла, попытался все это переварить. «Юна знает все». Все. Не знаю откуда, но спрашивать даже как-то боязно. Могу лишь догадываться. Момент решила скрасить ауры, вмешавшись. «Простите, а что это за магия мира? Как ты там сказал, Артур?» «Милочка, ты же эльфийка!» — продолжила Юна хохотать. «Вы живете долго, и ты не слышала о магии мироздания?» «Впервые слышу. Постой!» ты меня сейчас дурой назвала? Ага, именно. Короче, магия мироздания относится к древней. Она зародилась вместе с миром. Точнее, раньше вообще не существовало другой магии. Только основная, на чем мир и держится. Время, пространство, гравитация, порядок вещей, хаос и еще несколько уже забытых даже мною типов. Затем часть разделили на группы, а часть постарались забыть. Гравитация, к примеру, попала в природу, а вот от магии времени и пространства открестились. Ну да ладно, это уже другая тема. «Гравитация? То есть, благодаря ей ты нас к земле приковала?» «Девчонка, ты не знаешь, что такое гравитация?» «Знаю, конечно», — буркнула Аура, отведя взгляд и смутившись. «Кстати, Артур...» Юна переключилась на меня. «Держи узде бабу в твоем теле. Чувствую, как она пытается вырваться. Не хочется мне встречаться с древними феями». «И почему я не удивлен, что ты и о ней знаешь? Может, уже расскажешь все по существу?» «Ну, думаю, немного можно. Я такое же древнее создание, что и ты, Артур. Ты же не думал, что единственный такой уникальный? Разве мы не простые люди?» «Не дури мне голову. Ты знаешь, что это не так». Мы не люди, а именно создание. Откуда появились и зачем, не знаю. Никто не знает. Но мы неспроста живем тысячелетия и имеем дырявую душу. Дырявую чего? Это как? А, ты этого не знаешь. Боже, чем ты занимался все годы прошлой жизни? В постели со своей ненаглядной кувыркался. Дырявая душа значит, что у нас безграничный потенциал. Мы можем хранить любое количество энергии в теле. Правда, она также постоянно покидает нас. Без развития и поддержки долго не проживем. Но стоит завладеть хотя бы одной древней феей, и об этом можно не волноваться. Феи генерируют магическую энергию, как и другие расы, но постоянно и в огромных количествах. В общем, с тремя ты бы мог весь этот мир пережить. Ложь. «Будь это так, я бы, к примеру, спокойно подчинил Лину в этой жизни, но меня чуть не убило». «Еще бы! У всего есть свои ограничения. Представь, что случится, если ты постараешься просунуть руку в трубочку для питья. Справишься? Не думаю». «То-то и оно. Хранить мы можем безграничное количество, но поглощать нужно постепенно и аккуратно». «Ну, допустим. А ты?» Надеюсь, не скажешь сейчас, что тоже владеешь древней феей? Владела. Раньше. Сейчас я ее отпустила. Это как? Зачем? Не сошлись характерами. К тому же та фея предана другому. Скажи уже прямо. Ну что же ты такой сложный, Артур? Пока ты работал на шахте в оффлайне и ходил по героем, я спокойненько жила здесь с Куда. Чего? Услышав ее, вскочил с места, сжав пальцы в кулаки. «Ты подчинила Куда?» «А что ты удивляешься?» «Он лишился хозяина, шлялся по округе, скучал. Вот я и предложила ему свою компанию. Временно, разумеется. Знала же, что ты сюда нагрянешь. Хотя немного жаль, что пришлось разойтись. В постели он был хорош», — усмехнулась красноволосая дамочка. «Так». Ты знаешь, где он. Да, но не скажу. Это еще почему? Есть условия. Куда сказал, что ты сможешь найти его своими силами, а еще должен победить. Короче, он ждет здесь, в мертвых землях. Давно. Так что не задерживайся. Ладно, еще вопрос. Алже? Нет, даже не пытайся. Перебила девушка. Я ничего тебе не скажу. Ни о лжегероях, героях ни об этом мире, ни даже о том, чем в данный момент занимается твоя подружка Элиза. И да, я все это знаю. Ты ведь об этом сейчас подумал. Видишь ли, Артур, это не моя война, а твоя. Я не собираюсь влезать в проблемы таких масштабов с учетом того, что за мной могут прийти. Точнее, за мной однозначно придут, если буду болтать. Давно уже наблюдают. И ты мне не поможешь. Я тебя понял». «Тогда вот что. Твоя магия гравитации. Ты ведь не только ею владеешь. Предвидение, позволь сделать предположение. Ты заключила договор с феей всезнания». «Вернее, будет заключала. Мы пробовали в Союзе около 50 лет, но это было очень давно. Таков был контракт. Да и, если честно, с такой феей невозможно жить. Она ведь знает все наперед». «Стоило мне проснуться, как эта чертова фея говорила, какую ногу первой я спущу с кровати, а еще она оставила мне подарочек». «Глаз на подобие твоего». «Позволяет предсказывать некоторые вещи. Забавная штука». «Ну, хоть на один вопрос ответь. Ты же знаешь, куда мы идем». «Ты о Карлосе или о той парочке, Камиле с Габриэлем?» «О последних». «Ну, у меня серьёзные ограничения, поэтому я не вижу всего. Знаю только, что...» Она замялась. Я это заметил. А еще перевела взгляд на Ауру, нервно сглотнув. «Ох, как мне это не понравилось. Вам будет непросто». «Юна, ты что-то умалчиваешь. Говори. Не могу. Если скажу, что должно случиться, то этого не случится. Наверное». Просто будьте готовы ко всему. Твоя подружка очень сильна и станет еще сильнее, но без твоей помощи ей не обойтись. Да не боюсь я смерти, вставила сама Аура. Скажи уже, что будет. Хорошо, но не прямо. Аура, ты будешь страдать. Очень сильно и очень долго. И случится это гораздо раньше, чем вы доберетесь хотя бы до Камилы. Страдать? Пусть Эльфийка и сказала, что готова услышать все но ее руки сразу затряслись. Она испугалась. «Да, хочешь мое мнение? Ты совершила ошибку, отправившись в путешествие с Артуром. Не стоит простым существам лезть в судьбу таких, как мы. Это всегда заканчивается одинаково. А еще советую выбросить из головы все лишние мысли о нем. Ну, да ладно». Скочив с кровати, Юна потянулась, переведя взгляд на меня. «Артур». Я раскрою тебе маленький секрет, но для этого ты должен кое в чем помочь мне. Как насчет непыльной работенки? Звучит заманчиво. Я слушаю.